Хотела все же проявить наивысшую справедливость даже к такому человеку, потому еле заметным жестом указала Евнухам, чтобы подняли князя с колен и поставили перед нею как равного. Вишневецкий. Истолковал это как поощрение, и начал выпрямляться и пыжиться в пределах дозволенной сильными его стражами свободы. А Роксолана с безнадежным любопытством, смешанным со страхом, рассматривала этот угрожающий обращик человеческой породы, который внешне мог казаться чуть ли не совершенным, хотя в душе у него клубилась тьма почти адская. Такими проходимцами наполнены ныне, вероятно, все земли. Если у них есть к тому же еще кое-какие способности, тогда они могут прославиться и даже посягают на то, чтобы сравниться с гениями и титанами, но не поднимаясь до их высот, а коварно стаскивая гениев к своей низости и ничтожности. Откуда они берутся? Какие матери их рожают, и почему она должна стать жертвой одного из таких проходимцев с темной душой? Но никто не должен был знать, как кипит ее разум. Спокойная. Слегка улыбающаяся, сидела на пышном троне, почти ласково посматривала на Вишневецкого, отчего тот бодрился больше и больше, немного подумав, спросила, как же князь сможет выполнять султанскую волю в такой великой и, насколько ей известно, непокорной земле. Князь с бодрым нахальством сразу же заговорил о Днепре. Дескать, ко всему на свете есть ключ, нужно только его найти, и подобрать. Ключ ко всей Украине — Днепр. По Днепру она вытекает в широкий мир, а широкий мир ныне — это Османская империя. Стало быть, кто станет на этой великой реке, тот будет иметь в руках всю землю, будет надзирать за ней, словно сам Господь Бог. Какие у него мысли! встать на Днепре, укрепиться в реки, схватить Украину за горло и вот так защитить от казаков Крым и Стамбул. Точно так же спокойно султанша прервала княжецкие разглагольствования и спросила, кого и от кого он хочет защитить. Вишневецкий снова повторил империю от казаков. «Ага», — сказала она, — Как ей тут пытаются доказать, Украина нападает на османцев и на крымчаков. Может, князь еще не знает, что она султанша тоже по происхождению с Украины. До сих пор у нее было несколько иное представление о положении вещей. Теперь ясновельможный князь пробует раскрыть ей глаза. Дескать, нападает ее народ. А не на него нападают людоловые грабители. А как же тогда быть с этой песней? Зажурилась Украина. Що негде прожити. Гей! Витоптала орда, киньми маленькие дети. Ой, маленьких вытоптала, великих забрала, назад руки постигала, петхана погнала. Может, тогда и она... когда-то маленькой нападала на Орду, а не Орда на нее в родном рогатине. Князь не очень был обескуражен такой недвусмысленной речью, от которой другой человек замолчал бы. Вишневецкий тотчас начал оправдываться. Падал то на одно, то на другое колено перед великой султаншей, просил милостиво извините его за слишком горячие высказывания, он всегда становится жертвой своей натуры. Назвал казаков, а имел в виду не этих рыцарей свободы, с которыми, собственно, и хотел бы послужить великому султану, а тот людской сброд, который отравляет жизнь всем достойным людям. «Разве бы и он сам не сидел спокойно в своих имениях, если бы этот сброд не баламутился непрестанно и, можно сказать, возмутительно преступно?» Роксолана, казалось, только и ждала этих слов. «Князь имеет намерение оберегать великого султана от сброда?» — спросила она. «Но как же может сделать это тот, кто не умеет оберегать самого себя?» И когда князь, передернувшись, раскрыл было рот для новых объяснений, она утомленно сказала, что уже не хочет знать больше, чем знает. Пусть князь спокойно ждет в их преславной столице, а она тем временем велит написать о нем падишаху, которому единственному надлежат здесь все решения.